Аудиокнига издательства Синбад. Лори Элизабет Флинн. «Девушки здесь все такие милые». Перевод с английского Дарья Андреевой. Читает Марина Гладкая. Посвящается девушкам, которые добились чего хотели, но ценой, которая оказалась слишком высокой. Тогда мы правили на двоих. Кругом простиралось наше королевство, от лужаек кампуса до дебри вечеринок. Мы метили его как свою территорию. Попирали землю тонкими, как спички, ножками на высоченных шпильках и разверзали в хохоте напомаженные ведьмовские рты. Вокруг сновали мальчишки, чьих имен я даже не помнила, те самые мальчишки, проходя мимо которых, я и не подозревала, что они уже успели побывать внутри меня. Когда я, наконец, выбрала себе короля, Корона оказалась для него непосильной тяжестью. А затем по нашему миру треснул кулак, выбив свет. Мы стояли перед общагой в толпе девчонок, стояли как зеваки, хотя вся эта бойня брала начало внутри нас. Наша способность к созиданию захлебнулась в нашей страсти к разрушению. Ее голос у меня в ушах. Голос, в котором никогда не было особого страха. Мы должны рассказывать одно и то же. Мне хотелось убежать, но она продолжала двигать пешки по доске. Наше царствование было коротким и кровавым. Но то, что за ним последовало, оказалось еще хуже.